STRANGERS IN THE NIGHT STRANGERS IN THE NIGHT поет Тома ну то есть очень условно поет я не говорю завывает только по одной причине Тома мой друг он мне дорог гораздо дороже какой-то там дурацкой истины поэтому давайте договоримся что Тома все-таки поет а не низовы все проехали Strangers in the night Exchanging glances, Старательно выводит Тома Старательно, в том смысле, что пытается произносить слова С максимально ужасающим акцентом Хотя чего тут особо стараться У него и свой будь здоров Но Томе кажется, что если усилить акцент Будет гораздо смешнее Он, в общем, прав Первые пять секунд всё так и есть Однако на Samsung E-Rise я ломаюсь И говорю жалобным голосом мультипликационного поросёнка. Или, например, зайчика. «Заткнись, пожалуйста». «Никто не знает, что я здесь Фрэнк сенатора Мрачно говорит Тома. И мстительно откусывает чуть ли не половину моей груши. Отличное решение. Во-первых, лучше сразу отомстить обидчику, чем сидеть потом столетиями на берегу той нелепой реки, по которой вечно плывут чьи-то трупы. А во-вторых, с набитым ртом очень трудно петь. Практически невозможно». поэтому я заботливо придвигаю к нему миску с черешней. «Просто мне надо сосредоточиться», — объясняю я, — «и собраться, а то, как всегда, забуду все нужное сразу, включая заряжалку для телефона и чистые трусы». «Только без паники», — говорит Тома, — «я тебе помогу». Ох, пожалуй, лучше бы он пел, но дело сделано. Тома усаживается на спинку дивана, дабы возвыситься, и принимает начальственный вид, как он себе это представляет. Будем честны, с начальственным видом дела у него обстоят даже хуже, чем с британским произношением, но Тома уверен, что главное стараться. «Для начала», — важно объявляет он, — «нам следует выяснить, в каком направлении ты собираешься отправиться». «А то ты не знаешь. В Гданьск, к янке Мы с тобой уже сто раз туда мотались». «На самом деле я всего два. Но суть не в городе, а именно в направлении. Только от направления зависит, какие вещи обязательно должен взять с собой путешественник. Скажем, когда отправляешься на юг, следует брать шорты, тёмные очки, белые штиблеты и кусок гранита весом не менее трёхсот граммов. Больше можно». «Каменюку-то зачем?» — спрашиваю я, укладывая в сумку пакет с чистыми футболками. «Ну как, зачем?» чтобы, прикладывая его к макушке и прочим интимным местам, охлаждать жар южного солнца и собственный пыл. Гранит — настоящий северный камень, суровый, честный и всегда холодный. На него можно положиться. Ладно, соглашаюсь я. Принято. Когда отправляешься на север, надо брать с собой лыжи, теплое одеяло, шерстяные носки, запасные рукавицы, водку и пустой мешок. Мешок? Рассеянно, повторяю я, собираю с сушилки скудный урожай чистых носков. «Конечно. Мешок для песцов. Которые случатся со мной на севере?» «Именно. И шкурки которых ты выменяешь на предусмотрительно взятую с собой водку». «Договорились. А если на восток?» «Когда отправляешься на восток, следует брать с собой деньги. Загадочное место этот восток. Никогда заранее не знаешь, что там понадобится». Сабля, ковер, медная джезва, три дюжины золотых колец, верблюжья уприш, сборник юношеских стихотворений мао дзе айфон последней модели и ленарды, чтобы играть в них с заскучавшими пустынными джиннами. Поэтому лучше иметь возможность купить все это на месте. Хм, звучит разумно, однако эта информация мне не пригодится. Гданьск почти строго на западе, смотри. Я сую ему под нос карту Европы. — Западом сложнее всего, — хмурится Тома. — Черт знает, сколько барахла надо тащить с собой тому, кто отправляется на Запад. Топор, нож, ружье, ноутбук и другие орудия промысла, трубку или папиросы. — Точно! Ты гений! Табак же! И бумажки! Блин! Если бы не ты! — А еще миску с ложкой! — невозмутимо продолжает Тома. — И чашку! И какой-нибудь котел! Короче, Всё, чем пользовался при жизни. Иначе на Западе туго придётся. По уму туда ещё жён с верными слугами следовало бы прихватить. Но где ж ты их возьмёшь вот прямо сейчас, в половине восьмого вечера? — Да, — киваю, — совсем я у нас сирота. У меня даже кошки нет. Впрочем, что-что окошке -что, мне на Западе гарантированы Целых четыре штуки. К ним, собственно, и еду. — Ничего, — говорит Тома. — Я об этом заранее подумал и решил... что за неимением жен, слуг и кошки ты можешь прихватить на запад меня. Я тебе там пригожусь. Ушам своим не верю. Не может быть, что все вдруг раз и так здорово. У тебя же работа, — говорю я. Нет у меня никакой работы. Даже не знаю, хорошая ли эта новость. До сих пор ему вроде нравилось Да не хмурься ты, — смеется Тома. Меня не уволили, а просто выпустили, как птичку из клетки. на целых четыре дня, за свой счёт. То есть, если называть вещи своими именами, за твой. Будешь теперь меня щедро кормить, как жену, слугу и кошку. Я жужу за троих, ты знаешь. А за это я, например, поведу машину и сделаю много других полезных дел. В частности, прослежу за твоей телефонной заряжалкой. Очками, часами и что-то у нас ещё везде забываешь. Всё, честно говорю я. Так что тебе придётся проследить за всем сразу». «Ну как же круто!» «Действительно круто!» «Потому что, будем честны, очередная поездка в Гданьск, вдоль и поперек изученные за те пятнадцать лет, что живет там сестра, приятное, но довольно скучное начало отпуска. Зато любая поездка плюс Тома равно настоящее путешествие с приключениями. Эту духоподъемную арифметику я учу чуть ли не с детства и знаю на зубок, но никогда не откажусь от пары-тройки дополнительных уроков». «Только, чур, выезжаем прямо сейчас, а не в пять утра, как ты любишь», — строго говорит Тома. «Ну так отлично. Чем раньше приедем, тем больше шансов, что Янкины бегемоты не сожрут нас прямо на пороге, а дождутся, пока мы откроем консервы». «Это сколько же они голодные сидят?» «У Янки самолет был в полдень. Значит, часов с десяти утра. Правда, у них еще полная миска сушки». «Одна миска сушки на четверых? Какой ужас!» — драматически восклицает Тома. Если бы не я, бедные звери голодали бы целые сутки, ну вы и живодёры. Зато теперь все спасены, улыбаюсь я. За дело взялся супергерой, способный гнать всю ночь напролёт. Такова сила кошачьей молитвы. Тома у нас сова. То есть не просто за Соня, которому не нравится подниматься по будильнику. Он-то поднимется, не вопрос. Только соображать часов до трёх пополудни всё равно не будет, хоть стрелять А пика активности он достигает примерно к полуночи, когда все остальные скисают окончательно и бесповоротно. К счастью, к моменту Томиного совершеннолетия человечество успело изобрести ночные клубы и понаоткрывать их где ни попадя, включая наши благословенные края. А то даже не знаю, как бы он выкручивался с работой. Ночным сторожем все-таки очень уж скучно быть. Сиди, жди, пока кто-нибудь нападет. Годами. И не факт, что дождешься. Мне в некотором смысле проще. Я жаворонок. Причем до такой степени, что охотно соглашусь подскочить в 4 утра вместо обычных пяти, лишь бы не заставляли бодрствовать до полуночи. Подобное устройство организма очень удобно для работы и пагубно для светской жизни, но тут уж ничего не поделаешь. Многие спрашивают, как мы с Томой умудряемся дружить. Но как это неверная постановка вопроса? Надо спрашивать, когда? Правильный ответ — в середине дня. обычно я начинаю работу в семь утра если сократить обеденный перерыв до необходимого минимума в начале четвертого можно в имитации из офиса тома к этому времени как раз успевает проснуться выпить кофе и даже найти некоторые положительные моменты в процессе антогенеза который по утру кажется ему сущим мучением а ближе к ночи отличным времяпровождением к тому моменту когда утомительный антогенез начинает причинять страдания мне доме как раз пора на работу. Очень удобно. А когда у меня плохое настроение, я могу воспользоваться диваном в его администраторском кабинете. Сладкий сон, под шум и грохот ночного клуба – самый необременительные из известных мне способов вести светскую жизнь. А больше всего обоюдные выгоды дружбы жаворонка и совы приносят в поездках, когда можно мчаться без остановок на ночлег, по очереди сменяя друг друга за рулем. Идеальный расклад. Жаль только, происходит это гораздо реже, чем слаженным хором требуют сердце и здравый смысл. И как же здорово, что сегодня все так сложилось. «На рассвете тебя сменю», — говорю я. «Не успеешь», — отмахивается Тома. «Сколько тут ехать? Каких-то несчастных шестьсот километров?» «Даже чуть меньше. Тем более». «Кофе», — говорит Тома, — «и бутерброды». каком бы направлении не следовал путешественник, ему следует взять с собой кофе и бутерброды. Иначе духи дальних дорог на него прогневаются. Хотя, если по уму, чего тут гневаться? Только пожалеть. Знаешь, что плохо? У меня всего один термос. И не очень большой. Зато у меня большой, ухмыляется он, литровый и уже полон до краев. И дюжина бутербродов с сыром. что, как ты понимаешь, совершенно не помешает мне растрясти еще и твои закрома. В дороге, на удивление, хорошо жрется. Это объясняет твою страсть к путешествиям, — говорю я. Вообще-то нашу общую страсть. Мне не так уж часто удается занять пассажирское место. При этом Тома — единственный водитель, рядом с которым я могу расслабиться и наслаждаться поездкой вместо того, чтобы всю дорогу прикусывать язык, воздерживаясь от неуместных замечаний. Еще и поэтому любая поездка с ним для меня натурально праздник. Ехать бы так и ехать, до самого края земли. Откуда наверняка ходит какой-нибудь паром, не знаю куда. На то я и живой человек, чтобы не знать подобных вещей. «Сейчас будет самое главное. Центральный эпизод любого роуд-муви», — говорит Тома. «Кофе на заправке. Классика». «У нас при себе два термоса. Проглот». Смеюсь я. «Правильно. Всего два, а не три, заметь. Они ещё пригодятся мне ночью и утром тебе, при условии, что я что-то оставлю. А есть такой шанс? Ещё бы». У меня, как известно, нет сердца, зато я трус, и вряд ли рискну оказаться наедине с чудовищем, в которое неизбежно превращается всякий человек, лишённый порции утреннего кофе. Поэтому сейчас мы будем пить кофе на заправке. Чем он гаже тем удачнее сложится поездка. Верная примета. Если верить твоей примете, нас ждёт путешествие Синдбада, как минимум. Говорю я десять минут спустя, пробуя подозрительную серую пенистую жидкость, призванную имитировать капучино. Седьмой, например. Или в каком он заработал самые охренительные миллионы? Да вроде во всех понемножку. Тома хмурит лоб, вспоминая. Там алмазы, прилипшие к мясу, продаст, там собственную могилу ограбит, а в седьмом он как раз не столько зарабатывал, сколько летал, заполучив крылья, и правил волшебной страной И сражался со змеями в иных мирах. Как-то примерно так. Плохо, на самом деле, помню. Давно читал. «Значит, точно седьмое», — говорю я, оглядываясь по сторонам в поисках урны. После таких помоев только и остается, что сражаться со змеями. Надо же хоть на ком-то выместить зло. «Да пей», — серьезно говорит Тома. «А то примета не сработает. Мы же хотим, чтобы поездка сложилась удачно». «Даже и не знаю, хочу ли я хоть чего-нибудь...» такой-то ценой. Но допиваю, куда деваться. Друг — это такой специальный полезный гад, ради которого практически ежедневно идешь на бессмысленные жертвы, просто чтобы поднять ему настроение, например. Мы едем на запад, тщетно пытаясь догнать неторопливое вроде бы солнце, жуем бутерброды и смотрим, как незаметно сгущаются сумерки. Летом в наших краях они долгие-долгие, даже не верится, что в какой-то момент действительно станет темно. Но всякий раз становится, вот что удивительно. «Чёрт в туман!» — говорит Тома. «Вот же чёрт в туман!» «Где?» «А, да, туман клубится совсем низко над землёй. В неглубоких оврагах по обеим сторонам дороги, густой, вызывающий белый, как будто кто-то невидимый варит манную кашу в двух бесконечно длинных параллельных котлах, которые, несомненно, однажды пересекутся, вернее, соединятся, в трех сантиметрах от носа невидимого и непостижимого едака А пока каша эта кипит и безуспешно пытается выплеснуться на теплый асфальт шоссе. Но из оврагов ей, похоже, не выбраться. Или... «Если она на нас все-таки выползет, я обосрусь», — говорит Тома. Я удивленно поднимаю бровь. Шутка так себе, мягко говоря. Тома пожимает плечами и сует в пасть оставшуюся половину большого бутерброда. Силен, конечно, мужик. «Мне в детстве всегда казалось, что оно за мной охотится», — говорит он с набитым ртом. «Как будто хочет меня, вот лично меня и никого иного сожрать». на самом деле его речь звучит примерно как у ла фо за о отца и так далее очень удобно вроде бы всё откровенно рассказал а если кому непонятно это уже не моя проблема но мне всё равно почему то понятно тогда оно может и хотела говорю я а теперь поздно на тебя облизываться два* метра девяносто пять кило кто ж такой кусок осилит С точки зрения обжора, это только к лучшему. Большой кусок всегда привлекательнее малого. Зато твой вкус с тех пор наверняка испортился. Ты же теперь куришь и пьешь, черт знает что, включая так называемый кофе, которым торгуют на бензоколонках. И еще рядом с тобой я тоже не подарок. Меня даже комары не кусают. И вообще, мы сейчас в машине, как в скорлупе ореха. Хрен кто ее разгрызет. Ты не поверишь, говорит Тома. Но именно этим я в детстве и утешался. Автомобилем с корлупой и еще тем, что рядом отец, явно очень горький от своих папирос. Тогда закуривай, и мне тоже дай. Ты ж никогда не куришь в машине. Не курю. Но на твои правила, чтобы иногда их нарушать. Это нелепо, но мы оба закуриваем, и туман начинает медленно отползать от шоссе в сторону полей. Это, повторяю, нелепо. И, конечно, очень смешно. — Так уже однажды было, — говорит Тома. Я к подружке на дачу ехал, вот как сейчас, в конце июля, в сумерках. Дорога узкая, грунтовка, быстро захочешь, а не поедешь. И этот чертов туман с обеих сторон. Я сперва ржал над собой, потом уже не ржал, когда туман к лобовому стеклу стал подбираться. Но закурил, и все как рукой сняло. Нормально доехал, да, даже рассказывать никому не стал. — Да и что тут расскажешь? «В следующий раз рассказывай», — говорю я. «Мне. Я и так знаю, что ты псих, и совершенно не делаю из этого трагедии». «Ладно», — легко соглашается Тома. «В следующий раз расскажу». Из немногочисленных моих талантов самым ценным, безусловно, является умение спать сидя. Не просто клевать носом, ежеминутно вздрагивая на границе между явью и сном. Не дремать, непрерывно ерзая в поисках удобной позы. А натурально спать — Крепко и сладко, куда бы меня ни везли. И прекрасно себя чувствовать на следующий день. Поэтому я откидываю спинку сиденья и закрываю глаза. И снова открываю. Мир вокруг сейчас такой синий-синий. Удивительный цвет. Жалко перестать на него смотреть. Если опять туман или злые волки выйдут из лесной чаще или летущие мыши атакуют на ход закуривай, не стесняйся, говорю я Томми. И музыку включай. «Если что, ты меня знаешь. Я ухом не поведу». И «Еще скажи про бутерброды», — ухмыляется Тома. «В смысле, если проголодаешься, можешь все сожрать?» «В принципе, можешь, конечно. Кто ж тебе запретит?» «А все-таки попробуй пробудить в себе сострадание и оставить мне парочку. Хрен знает, найдем ли мы что-нибудь съедобное в Гданьске в пять утра. А Янкин холодильник, небось, забит кошачьим кормом и мятой с огорода. В самом лучшем случае. Знаю я ее». «Только не в пять утра, а в четыре», — говорит Тома. «Этот твой навигатор всегда выдает время прибытия с расчетом на полную машину пассажиров с неукротимым расстройством желудка и неизбежные в таких случаях внеплановой остановки на обочинах. Позорно, мои седины, если мы приедем позже четырех». «Вот и отлично», — думаю я, — «потому что говорить вслух у меня уже нет сил». И снова закрываю глаза. «Теперь надолго». просыпаюсь я не от тряски и не от шума и даже не потому что шея затекла так что завтра ее будет не повернуть хотя она конечно затекла и с этим уже ничего не поделаешь но просыпаюсь я вовсе не поэтому а от удивительного ощущения я сплю уже так долго что больше не могу хоть убейте как будто спать это висеть на турнике или даже качать пресс рано или поздно наступает предел твоих личных возможностей и с этим лучше сразу смириться Впрочем, за окном по-прежнему темно, ни намека на скорый рассвет. И, кстати, ни намека на город Гданьск, к которому мы приближаемся на скорости никак не меньше сотни километров в час. Неужели мой бестолковый организм принял пару часов сна за десять? Совершенно на него не похоже. Прежде он всегда умел блюсти свою выгоду. Ну, ладно, чего только не бывает. «Привет», — говорю я Томми, — «где мой кофе?» И, чем черт не шутит, мои бутерброды в пакете на заднем сиденье, отвечает Тома. Почти невозможно поверить, что отвечает мне именно Тома, но кроме него вроде бы некому. Штука в том, что тот Тома, которого я знаю, физически не способен говорить таким тихим, ровным, безжизненным голосом. Он же всегда орет, даже когда думает, что перешел на шепот, и не потому, что дурно воспитан. Просто его слишком много. Просто он слишком живой и весь без остатка здесь и сейчас. От такого несовпадения я цепенею. — Ты возьми, пожалуйста, термос. Все так же тихо и ровно говорит Тома. — Выпей кофе и мне налей. Я уже очень давно хочу. И при этом у меня такое ощущение, что лучше не останавливаться. — Господи, да почему? — спрашиваю я. «Трудно вот так сразу объяснить. Ты кофе давай наливай». «Ладно. Пакет действительно лежит на заднем сиденье. Но удивительно не это, а то, что все взятые с собой бутерброды целехонькие, кроме тех двух, что мы слопали в самом начале пути. И термосы наши по-прежнему полны. Но надо хорошо знать тому, чтобы понимать, до какой степени это невозможно». Сестрица моя, имевшая счастье принимать его в гостях, любит шутить, что Тома ест как птичка. В смысле, всегда что-нибудь клюет. Вообще, не останавливаясь. Ну, то есть так было до сих пор. — Где мы вообще? — преувеличенно бодро спрашиваю я, протягивая Томе крышку от термоса, наполненную кофе. — Не знаю, — коротко отвечает он. — Как это не знаешь? — А вот так. Выпив кофе одним глотком, возвращает мне крышку. — Налей еще. — Мы что, заблудились? — спрашиваю, выдав ему вторую порцию. — Вроде того. — А навигатор? — Давным-давно отмучился. Еще после шестого объезда. И телефон, кстати, тоже. Проверь свой. — После шестого чего? — Объезда. Флегматично повторяет Тома. Я лезу в карман за телефоном, экран которого оказывается пуст и темен, как небо за окнами. Аккумулятор, что ли, сел? Вообще-то, вполне может быть. Утром он показывал всего половину, а потом... Ай, неважно, заряжалка-то с собой в рюкзаке. А рюкзак в багажнике. Упс. Ладно, потом. Разрядился, говорю я. Жаль, — меланхолично откликается Тома. Впрочем, не то чтобы я особо надеялся. Да что происходит? Сразу надо было орать. Вот буквально в первую же секунду. Похоже, собственный крик помогает мне включить голову И заодно пошире открыть глаза И увидите, наконец, что дорога, по которой мы едем Меньше всего на свете похожа на междугороднее шоссе На какую-нибудь проселочную грунтовку, впрочем, тоже не очень Она вообще не похожа на дорогу Скорее на бескрайнее лавовое поле А еще больше, на внезапно застывшее море Слегка подсвеченное изнутри Хотя, судя по ощущениям, поверхность идеально ровная Совершенно не трясёт. «Я не знаю, что происходит», — говорит Тома. «Будешь смеяться, я даже не понимаю, когда, собственно, это началось. Ремонт дороги, стрелка-объезд, навигатор ругается, как ему и положено, потом смиряется, пересчитывает маршрут, едем дальше. Снова ремонт, снова объезд, пересчёт. Причём сначала там действительно была какая-то стройка, фонари, заборы». Экскаваторы, люди в касках. Потом только заборы и тусклые лампы. Потом не стало и их. И никаких населенных пунктов. Ни даже хутора завалящего. Хотя я же вроде бы помню, на этом участке пути бесконечные городки и деревни. Разогнаться толком не успеваешь. Знаков ограничения скорости больше, чем деревьев, которые тоже куда-то подевались. Я не отследил, в какой момент. На шестом, что ли, объезде... Меня окончательно сдали нервы, а навигатор завис, пискнул и вырубился. Я хотел тебя разбудить, твой прибор ты и разбирайся, но, как ты знаешь, пожалел. Не хотел бы я проснуться в такой ситуации. Подумал, ладно, сперва выберусь в какое-то более-менее внятное место. Тогда... А потом стало не до того, потому что пришел туман. Опять туман? Такой, как в сумерках? Примерно, только хуже. Вёл себя совсем уж по-хозяйски. Вывалился на дорогу и заполнил собой весь мир. Хорошо, что мы с тобой заранее придумали сигаретами его гонять. Я закурил, и туман начал рассеиваться. Совсем не ушёл, но хоть что-то стало видно. Я пол пачки наверное, скурил, одну за другой. Уже подташнивать стало. Но как только останавливался, туман сразу переходил в наступление. Видимость почти ноль. И запах в машине гнилой, болотный, хуже не придумаешь. Закурю, туман снова расступается и вновь уходит. Ну или просто перебивается табачищем. то же дело. Я еще подумал, ясно теперь, кому на руку борьба с курением. Я же сам пару лет назад чуть не бросил, поддавшись общему настроению, помнишь? И хорош бы я был, если бы не передумал тогда на третий, что ли, день. На второй, говорю я. и словно бы со стороны слышу, что голос мой звучит в точности как Томин, такой же тихий и ровный, и убийственно спокойный. Истерический визг был бы в сто раз лучше, потому что истерический визг – один из убедительных признаков онтогенеза, то есть жизни, но вряд ли у меня сейчас получится убедительно завизжать. Ладно, нет так нет, обойдемся. Но сейчас-то никакого тумана нет, говорю я. Получается, ты его победил. Тумана нет, соглашается Тома. И дороги тоже больше нет, и деревьев, и полей, и фонарей, и домов, и даже дурацких этих красных стрелок с надписью объезд. Вообще ничего, включая телефонную связь. Первопобеда, если это вообще она. — Кофе зато еще есть, — говорю я, — и бутерброды, и машина, и даже бензин в баке. — С бензином, кстати, странная штука. По-моему, он больше не расходуется. Я уже хрен знает, сколько часов еду. По моим ощущениям, давным-давно должно было наступить утро, а стрелка все там же. Впрочем, датчик мог просто поломаться. Чем он хуже прочих приборов? Вот это будет жопа, если вдруг... Да не то слово. Я протягиваю Томми еще одну порцию кофе и разворачиваю два бутерброда, себе и ему. Держи, говорю. Мы с тобой совершенно точно не приборы. Значит, будем функционировать как миленькие и скоро выберемся на какую-нибудь нормальную дорогу. И гори все огнем. У меня такое дурацкое ощущение, что нас с тобой тоже больше нет. — уныло говорит Тома. — Некому отсюда выбираться. Странное такое ощущение. Сосущая пустота. Немного похожа на голод, только не в животе, а в каком-то другом месте. Бесконечно далеком. На том, где раньше были мы. Не знаю, как это место накормить. — Ужас не в том, что Тома говорит чушь, а в том, что я отлично его понимаю — Но в этом сейчас лучше не признаваться, и без меня тошно. Поэтому я говорю, для начала попробую все-таки бутерброд. Старая добрая безотказная классика. Если не поможет, будем думать дальше. Лично меня совершенно не устраивает, что нас нет. Ни за что с этим не соглашусь. Нас же в Гданьске Янкины кошки ждут. Голодные. Кроме нас их накормить некому. «Ох ты ж ё!» — восклицает Тома. «Кошки!» И хватается за голову, правда, всего одной рукой, вторая на руле, хотя особой надобности в этом, увы, и пока нет. Важно, впрочем, не это, а то, что друг мой снова заговорил своим голосом, немного чересчур громким и таким сочным, хоть на бутерброд его маш, поверх расплавившегося от тепла и слегка зачерствевшего под салфеткой сыра. «Целых четыре кошки. Кукла, Битя, Милка, Ангел», — говорю я. Рыжая, полосатая, чёрная в белых носочках и белая с рыжим хвостом. Кукла сейчас, небось, спит пузом кверху. Бития в очередной раз взламывает шкаф. К нашему приезду, надеюсь, как раз справится и встретит нас разноцветной россыпью янкиных лифчиков и носков. Милка, наверное, сидит на подоконнике и орёт о вечном. А ангел с присущей ей деловитой просветлённостью тихонько догрызает общественную сушку. Пока подружкам не до того. «Одно слово, ангел», — улыбается Тома, — «отличная кошка, очень ее люблю. Не будь, Янка, твоей сестрой украл бы, честное слово». «А Милку что, не украл бы?» — возмущаюсь я. «А куколку? Обите?» «Говорю и чувствую, как оттаивает мой голос, и вместе с ним что-то еще внутри». то ли сердце, то ли иные какие-то неведомые потроха, о существовании которых обычно и не подозреваешь, пока не придет толстая теплая кошка, не уткнется носом в бок и не замурлычет от счастья, что ты, бессмысленное двуногое существо, есть на этой прекрасной земле. И вот теперь, как будто все четыре Янкины кошки одновременно прижались к нашим бокам, спинам, пяткам, шеям и задницам и хором заурчали. «Удивительные существа эти кошки!» Иногда достаточно просто вспомнить, что они где-то есть. «Ну что ты?» — смеётся Тома. «Громко, совсем как живой. В смысле, как в старые добрые времена, несколько часов назад. Всех украл бы. Но Ангела первый. Lovers at first sight in love forever. Сердце не прикажешь. Такие дела». И я тоже смеюсь. И пихаю его локтем в бок. «И никто не знает, что ты здесь, Фрэнк Синатра, да? Ладно». «Сейчас мы устроим». «В смысле?» «Какой тут может быть смысл?» «Пой давай, как у меня дома пел, а то едем без музыки, как дураки». Какое же счастье, что Томми не надо ничего объяснять, и уже миг спустя темнота взрывается от его богатырского рёва. «Стрэнджерс ин зе найт, эксчэнджинг глянсэз, вандринг ин зе найт, вот вёзэ чэнджэз», — подхватываю я. К счастью, со слухом у меня не намного лучше, чем у моего дружище. И акцент у меня ого-го, даже стараться особо не надо. Но я все равно стараюсь. Глупо было бы все испортить вот именно сейчас, когда я почти яственно вижу деревья, обступающие узкую проселочную дорогу, по которой, взметая клубы пыли, несется наш героический луноход породы мицубиси Настоящий боевой самурай. «Something in Сиреной завывает Тома. «Was so inviting! Something in your smile!» Я тоже делаю, что могу. И дальше гнусавым, но задушевным дуэтом. «Something in my heart told me I must have you!» И на этом месте начинаем ржать. Просто невозможно удержаться. И наверное, добрых полчаса. То есть, конечно же, вечность. Но мы оба понимаем, как серьезно звучит это слово, и поэтому не станем произносить его вслух. По крайней мере, не сейчас. Сейчас надо петь дальше. Хорошо, что Тома помнит слова. А я могу просто подвывать. Чем смешнее, тем, как я понимаю, лучше. Не знаю, почему, но главное, что оно работает. «Стрээнджер зэнджэнайд! Тулон лэ Истошно орем, мэм, до предела опустив оконное стекла, чтобы весь мир стал свидетелем наших усилий, и никто бы не отвертелся от этой части. «We strangers in the night up the moment when we said our hello!» В переводе это, конечно же, означает «ты видишь, там у обочины припаркована самая настоящая фура». «Да ладно, фура! На асфальте появилась разметка! Ну нифига себе, живём! Ещё как живём! Ты видишь эти посадки по краям дороги? Скажу тебе больше, за ними рапсовые поля!» «Да иди ты! Истина тебе говорю!» «Вот как-то примерно так!» «Ольштин!» — говорит Тома. «Что?» «Указатель проехали. Ольштин. Пять километров». «Отлично! Оттуда до Гданьского примерно полторы сотни». На самом деле сто семьдесят, но неважно, всё равно недалеко. Лучше бы, конечно, какой-нибудь Эльблонг, мечтательно говорю я. Или вообще новый двор Ну ладно, фиг с ним, доедем. Полчаса назад меня бы и Улан-Батор устроил, будем честны. Упаси Боже, строго говорит Тома. Какой может быть Улан-Батор, когда у нас кошки голодные? Ещё не голодные, твёрдо говорю я. По моим прикидкам, сейчас часа три ночи, никак не больше. и достаю из кармана телефон. Два пятьдесят семь, написано на его бодро сияющем экране. Два пятьдесят семь, — говорю я. — А по-местному еще на час меньше, — ухмыляется Тома. — Значит, будем в Гданьске в четыре, как я тебе и обещал.